Глава 43. «На Средиземном море» В середине XVI века и вообще империя Габсбургов и Испания в частности шли на подъем. Германию централизовать не удалось, но в 1529 году Вена выдержала турецкое наступление, и это имело и практическое, и большое моральное значение. Габсбурги теперь претендовали на роль спасителей христианского мира. После долгих войн с Францией, часть Италии, Неаполь и Милан тоже попали под власть Габсбургов, а поток сокровищ из Нового Света нарастал. Лирическое отступление. Это стало очень важным событием в истории мировой экономики. Этот золотой гольфстрим проходя через Испанию в конце средних веков, докатывался до Индии и Китая. Явление это называется революцией цен и оказало разнообразное влияние на мировую экономику. Об этом написано целые книги. Для нас же важно, что для начала сокровища попадали в руки испанских королей. Но был один регион, где Карлу решительно не везло. Мы с вами оставили Северную Африку в конце 15 века в момент кризиса, связанного с крахом транссахарской торговли. Но постепенно нашли замену этой торговли – пиратство. Пиратство – это не всегда уголовщина. При достаточном размахе оно становится и бизнесом, и политикой. Так бывало не раз. И по ходу моего повествования мы еще будем говорить о пиратстве в другом регионе. В Вест-Индии. Карибское пиратство. По названию «Карибского моря». Карибское пиратство более известно по художественной литературе, по фильмам. А между тем, в дни рассвета североафриканское пиратство было не менее интенсивным и существовало долго. Покончить с ним странам Европы и Соединенным Штатам удалось только в XIX веке. В литературе это пиратство называют берберским. В старых русских книгах писали «варварийское». Главным центром североафриканского пиратства Был в XVI веке Алжир, но и другие города тех мест жили пиратством. Позднее, в XVII веке, когда на Средиземном море добычи стало меньше, вперед вышли города Атлантического побережья Марокко. Но нам сейчас важен XVI век. Опекуном берберских пиратов был турецкий султан. С его военной мощью они сумели отразить все попытки Карла V ликвидировать их гнезда лирическое отступление, а также с помощью еврейских колдунов. Тяжелейшую неудачу Карл потерпел в 1542 году, когда необычайной силы шторм сорвал высадку испанского морского десанта около Алжира. Потери испанцев оказались очень велики. В Европе упорно говорили, что ту бурю наслали еврейские чародеи. Султану Корсары, исправно отслали долю своей добычи и считались его вассалами. Европа не смогла ликвидировать берберское пиратство, но смогла создать свой христианский вариант средиземноморского пиратства – Мальтийский орден. Укрепившись на Мальте, его рыцари грабили мусульманские суда и берега, так что на Средиземном море беспрерывно шла малая война под религиозным знаменем. Иногда она перерастала в большую, когда Испания пыталась, например, захватить Алжир, или когда турки попытались захватить Мальту, и то и другое не удалось. Каждое пиратство, однако, имеет свои особенности. Были они и у берберского пиратства. Для начала укажу, что большинство людей на судах мусульманских пиратов родились вовсе не мусульманами. Это были так называемые «турки по профессии», то есть христианские ренегаты. Одни попали в плен и так купили себе свободу. Другие пришли сами – уроженцы бедных стран, вроде Сардинии или Корсики. Или это были специалисты из морских стран Европы, полагавшие, что тут их лучше оценят. Основатель всего этого бизнеса – Хайреддин Барбаросса, был греческим ренегатом и адмиралом турецкого флота. Хайреддин – защитник веры, почетное звание, которое ему дал султан. Барбаросса, Рыжебородый. Прошу не путать его с прославленным германским императором рыцарских времен. Одному из его сподвижников, Синану, приписывали еврейское происхождение, но не сефардское, а восточно-средиземноморское. А в переживавших рассвет в городах Северной Африки поселилось и немного сефардов, в их числе бежавшие в турецкие владения мараны. Здесь они вернулись в иудаизм и были врачами, купцами, ремесленниками. В общем, жили около пиратов. Опасности не было. В пиратских городах Северной Африки царил порядок, в отличие от Запорожской сечи. Еще одной особенностью берберского пиратства была добыча. Это были в первую очередь не драгоценности, а люди, пленные. За них брали выкуп. Люди небогатые, а таких было большинство, нуждались в благотворительности, чтобы собрать выкупные деньги. По всей Европе собирались деньги для пленных и часто в церквях. Все это было хорошо организовано, но, тем не менее, ждать выкупа приходилось нередко годами. Так что чаще всего после удачного рейса пленных продавали, а уже их хозяевам предстояло в дальнейшем получить выкуп. И о чем мечтал каждый испанец, стоя на арабском рынке? Правильно, попасть к еврею. Во-первых, там они понимали язык. Сефарды сохраняли в быту испанские. Но главное, что все знали, у евреев почти никогда не будет жестокого обращения. Евреи не мстили. А вот один решил отомстить. И сумел. Я расскажу о нем позже. А жизнь шла своим чередом. В 1555 году Карл отрекся от престола и ушел на покой в монастырь. Испанские, нидерландские, итальянские владения и Новый Свет Он оставил сыну Филиппу II, а германские земли – брату. Но обе ветви координировали свои действия, и супердержава Габсбургов продолжала существовать и бороться за мировое господство. Испанские Габсбурги до конца средних веков считали германских кузенов бедными родственниками. И помогали им войсками, и, что важнее, деньгами.